Он прошёл ещё 30 метров по стренду, вошёл во внешний храм и через него в редакцию Трибьюн. Контора была крошечной и раньше принадлежала баристору, но теперь её беспорядочно набили всякой мебелью, что придавало ощущение непостоянства и напоминало съёмные комнаты, которые он терпел 10 лет назад. орвел рассеянно перекладывал на столе скопившиеся книги, присланные на рецензию, обратив внимание только на «Дорогу к рабству», австрийского экономиста с нацистским именем Фридрих Август фон Хаек. На ненужные стихи и статьи его сейчас просто не хватало, так что он их все собрал и сунул в и без того забитый ящик, прижав деревянной линейкой, чтобы ящик задвинулся. Наверху стопки писем лежало разгневанное послание Джеймса Бёрнэма, возмущённого каким-то его отзывом в трибюн. В начале войны Бёрнэм предсказал сперва победу нацистов потом Советов, а теперь вот верил, что послевоенным миром будут править три блока, возглавляемые Советским Союзом, Японией и Соединёнными Штатами, и они будут существовать в некоем стазисе постоянной тихой войны. Все будут по-своему тоталитарны и управляться самоизбирающейся олигархией». Орвелл видел, что Бёрнам всего лишь фанат грубой власти, и к тому же из тех раздражающих писателей обычных среди марксистов и бывших марксистов, у кого под рукой сразу десяток взаимоисключающих идей, которые они искусно тасуют, незаметно подправляя свои же определения и пророчества. Они это звали «диалектикой», но он придумал собственное название «двоемыслие». «Все мы гении», — думал он, «если выдумываем собственную логику и будем исправлять предсказания постфактум». Он презирал Бёрнама, но был вынужден признать его правоту насчет того, куда движется мир, и решил на этой неделе писать колонку о его новой зловещей теории. Уже час спустя, подыскивая уместную пренебрежительную концовку, он вдруг подумал, что, несмотря на сам обман и лицемерие, Бёрном сослужил миру добрую службу. Он сбросил маску и выставил всем на обозрение единственную цель современной политики — власть ради власти. Все остальное мишура. Как их ни назови, комиссары, гауляйтеры или капиталистические менеджеры, а философия у бернамовских правителей одна — контроль, манипуляция, координация, подавление всей радости жизни под предлогом эффективности, продуктивности и рациональности. Мир, где у истинных человеческих чувств нет ни смысла, ни места. Конец человека. Бернам называл это менеджеризмом, но, точнее будет сказать, Незаметный вид тоталитаризма. Вот реальная угроза будущей свободе, и ей нужно противостоять. Или проиграть, возможно, уже навсегда. Вот сапог, что давит на шею человечества, И впервые Орвел увидел это в Испании. Он начал печатать, торопясь сохранить ясность мыслей, пока в голову не ворвался какой-нибудь новый аргумент и не спутал их. В чем Бёрнам и его единомышленники ошибаются, Так это в распространении идеи будто тоталитаризм неизбежен, и поэтому мы не должны ему противостоять, написал он. Он вынул текст из пиш машинки и передал Салли. Отдашь Кимхей, ладно, Сал. Она положила перед ним новое письмо. Снова этот гений Уолтер. Посмотрим, на что он жалуется в этот раз, энергично отозвался Орвел, откинувшись на спинку стула с сигаретой в левой руке. Открыл письмо и обнаружил внутри записку почерком Салли. «Сегодня у меня?» Он покачал головой и произнес одними губами. «Прости». Он уже договорился об обеде с МакГерриджем и паулом Обед легко можно было бы перенести, и в прошлом Орвелл бы так и поступил. Но теперь, когда в его жизни появился Рикки, это казалось неправильным. Мартин Уолтер, самонареченный куратор Британского института науки писательства ЛТД, осаждал рубрику писем несколько месяцев с тех пор, как орвел в своей колонке «Как мне угодно» высмеял его претензии на решение проблемы писательства. «Уолтер, господа», — громко произнёс Орвелл, взмахнув письмом над головой, и начал зачитывать всему маленькому офису. «Я установил, что устройство сюжета строго научное, и посему вывел научную формулу, согласно которой строятся все успешные романы». Прислав в институт всего одну гинею, вы узнаете секрет романа и писательского успеха. Надёжность наших методов могут подтвердить множество известных авторов. «Как думаешь, попросить у него назвать хоть одного известного автора?» — спросил редактор «Трибьюн» Джон Кимхи. «В конце концов, кто купит тоник для волос у Лысого?» «Да он сумасшедший!» — воскликнул кто-то ещё. «Напротив», — ответил Орвелл, — «он, конечно, мошенник». Но его мошенничество работает только потому, что ему хватило смекалки открыть истину. «Ну-ка, Джордж, поведай нам свою теорию», — рассмеялся Кимхе. «Что ж там такого открыл Уолтер?» «Ну как же, государственную координацию искусства. Взгляните хоть на стопку книг у меня на столе. Готов спорить, что предскажу в разумных пределах точности доводы и доказательства в каждой... даже в художественной литературе». Особенно в художественной. Сюжеты, персонажи, стиль. Всё совершенно предсказуемо. Продолжай. Наши нынешние методы слишком неэффективны. Книги можно с лёгкостью массово выпускать на конвейере по какой-нибудь алгебраической формуле. Сократить человеческую инициативу до минимума. В офисе уже слушали, посмеиваясь все. Нужна только директива сверху и подрихтовка отрядом усталых ремесленников, вроде вас специально обученных подчинять свой стиль требованиям издательства, партии или кого угодно во власти. Разве не так делаются фильмы Диснея? Да и машины Форда, если подумать, принцип тут один. Они с интересом ждали, что он скажет дальше. Соответствовать параметрам несложно. Подбери правильную идеологию партии, события, стиль, любовный роман, детектив или трагедия, поверни рычаг и готово. На выходе получится книга не менее читаемая, чем вот эта макулатура передо мной. Авторы? Да кому они нужны? Автоматизировать можно даже рецензирование, чем я, собственно, сам и занимаюсь. Джордж, право. Какой циничный взгляд для литературного редактора. Но я говорю серьёзно. Не сомневаюсь, что в России уже так и пишут. Глеб Струве считает, что там уже 20 лет не выходило ни одного достойного литературного произведения. Это всё объясняет. «Тебе бы написать об этом колонку, Джордж!» «О, напишу. Не извольте волноваться». У Ная Бевана оказался неожиданно высокий голос, который он повысил ещё больше, когда приблизился рокот ракеты. Он как раз закончил набрасывать передовицу следующей недели о национализации угля, когда пульсирующий шум резко оборвался. Причём пугало, что ещё не пройдя над головой. Остальные члены редколлегии «Трибьюн» сидели притихнув, ожидая взрыва. Как ни глупо, никто не спрятался под тяжёлый дубовый стол, чтобы укрыться хотя бы от осколков стекла и кирпичей, но все машинально уперлись в него руками. И ждали, ждали. Орвел видел. Они думают то же, что и всегда. Боже, лишь бы упала на кого-нибудь другого. Поправил перед собой стопку страниц, стараясь казаться невозмутимым. И, глянув в окно, увидел, как маленькая чёрная бомба, словно торпеда с крыльями, неуклюже плюхнулась со звуком «Крумп» где-то за рекой, за горизонт уже разбомблённых крыш и разрушенных церковных шпилей. «Похоже, степни», — сказал он. Снова досталось и стенду. «Рабочие», — подумал он, «рабочие умеют переносить и не такое». «Ближе обычного», — сказал Беван. Это разрядило напряжение, и они продолжили. орвел тема твоей колонки на этой неделе». Одно слово, Най. Варшава. В прошлой неделе Красная Армия выжидала на восточном берегу Вислы, глядя, как нацисты уничтожают польскую армию Краёву, которая, вдохновлённая Сталиным, восстала накануне предположительного освобождения. «Это не то чтобы литературная тема, Джордж». Клем Этли будет мной недоволен, если мы опять вскроем эту рану. Но тебя, видимо, не переубедишь, полагая нам ожидать новых разгневанных писем и отмен подписки? Да, скорее всего. Мы уже освещали тему Варшавы, и мне казалось, довольно резко. Недостаточно. Ну и что ты там написал? Не ознакомишь нас? Предупреждён, значит, вооружён и всё такое. Да просто правду, что реакция британской прессы труслива. Смелые поляки вышли против Гитлера с одними пистолетами да немногими трофейными винтовками, а мы к ним относимся как к школьным хулиганам, которые плохо себя ведут. Много из этого уже не раз повторялось в наших редакторских колонках. Но не всё, товарищ председатель. Да, тут ты прав, Джордж, не всё. Господин редактор, ваше слово, — заговорил Кимхи. Мы запланировали на следующий номер колонку, где обрисуем, что нам известно о прошлых неделях. На мой взгляд, со стороны поляков было неразумно действовать так рискованно, зная о политике русских по отношению к армии Краевой, То есть, зная, что русские позволят нацистам их истребить, — сказал Урвелл. Зачем эти икивоки, Джон? Давай опустим абстракции, скажем, как есть. Я не имел в виду, что цена их решения не была бы высока. «Цена? Мы тут будто бухгалтерией занимаемся. Как думаешь, что случится, когда восстание подавят? А без помощи русских его подавят обязательно?» Орвелл огляделся. Но хорошо, я вам скажу. СС казнят всех, кого найдут. С женщинами, детьми, надо полагать, обойдутся, как обычно. Кажется, сейчас они пользуются термином «переселение». В сравнении с этим, Лидице два года назад покажется «пикником». «Здесь есть две стороны, Джордж», — заметил Беван. «Очевидно, что польское правительство в эмиграции хочет освободить Варшаву раньше прибытия Красной Армии, чтобы иметь разменную монету. Они тоже борются за власть». «Две страны? Разменные монеты?» «Да как можно рассудительно относиться к Сталину?» Он оставался спокойным, но говорил пылко. Вся комната затихла. Он медленно и размеренно продолжил. За нечестность и трусость по отношению к диктаторам рано или поздно приходится платить. Нельзя сегодня лизать сапоги советскому режиму или любому другому кровавому режиму и на следующий день вдруг вернуться к приличиям. Шлюха однажды, шлюха всегда. — Дай угадаю, кого ты зовёшь шлюхой, Джордж, — сказал, посмеиваясь Бевен. — Кингсли Мартина. Его Ньюс Хроникл и Нью Стейтсмен. «Конечно же. Кингсли обязательно снова затаскает нас по судам», — сказал он с улыбкой. «Чтобы его отговорить, придется раскошелиться на очередную бутылку доброго кларета Вэль Винос». «Напомню, что Советский Союз тоже тяжело пострадал в этой войне, и что он наш союзник», — сказал Кимхи. «А еще вроде как союзник поляков», — ответил Орвел. «Джон в будущем не может быть прочного союза на основе того, что Сталин всегда прав». Миру пора уже отбросить малодушные иллюзии насчёт коммунистов, как он уже однажды отбросил иллюзии о нацистах. И в этот раз лучше бы пораньше. Поляки потеряют здесь поддержку, если реакционные элементы в их правительстве продолжат эксплуатировать страдания своего народа. Оруэлл застонал про себя. «Какой же механической становится речь у тех, кто пытается прикрыть неприятную истину?» — думал он. «Реакционные элементы?» Эксплуатировать страдания народа? Как же легко оправдать убийство сотни тысяч невинных, просто нацепив ярлык «Ты реакционер? Получай пулю!» «Ты еврей? Полезай в печь!» «Как мы можем звать себя социалистами и демократами, если оправдываем резню?» Беван окинул взглядом людей за столом. «Не буду спрашивать мнения собравшихся, Джордж, потому что не уверен, что тебя поддержат». Я считаю, мы уже категорически высказывались по этому вопросу и наверняка испытываем терпение наших читателей. Но тебе мешать я не буду. Не будешь, потому что думаешь, что я прав. Нужно показать миру, что социализм — это не только пирамиды трупов и тайные полицейские застенки. Да, товарищ, мы знаем. Все уже не раз слышали его мнение на эту тему. Так что там с остальными статьями? Мы когда-нибудь дождёмся твоих обычных вещей, которые так нравятся читателям? Было бы неплохо еще и привлекать подписчиков, а не только отпугивать. Ну, знаешь, статьи о том, как заваривать чай или растить розы, или почему взлетели цены на поддержанные будильники. Да, есть кое-что, что тебе понравится, Най. Почему нужно вежливее говорить с таксистами? О, замечательно. А что-нибудь еще? Быть может, слегка литературной тематики? В конце концов, ты у нас редактор литературной рубрики, верно? Тоже имеется, как написать роман с помощью машины. Превосходно.